Глава 8 Уход пирамиды Тонкий полумесяц убывающей луны скупо светил на фоне редких звезд, едва освещая, как циклопическая плита похожая на черное вулканическое стекло, медленно втянулась, закрыв от Гамеша внутреннее пространство странного корабля серых. Хотя висящая перед ним пирамида была не совсем кораблем. Кораблем в том смысле, который вкладывали в него создатели фантастических романов и фильмов. Скорее, это было некое устройство, вклинившееся в пространство этого измерения, портал, который переходил сквозь проекции миров. В языке не было слова для описания огромной черной машины в виде пирамиды, словно состыкованной из четырех симметричных частей и находящейся в медленном, но непрерывном монотонном движении вокруг оси. Сейчас, когда объект поднимался вверх, движение ускорялось и, казалось, меняло отражающие свойства пирамиды, она перестала быть похожей на стекло и стала более дымчатой, выглядя уже как абсолютно черный матовый монолит в виде правильного геометрического тетраэдра. Буквально всем телом Гомеш ощутил, как набирали мощь невидимые генераторы, создавая вокруг пирамиды левитирующие поля. Огромный черный тетраэдр стал плавно подниматься на фоне тусклого ночного неба. постепенно расплываясь в темноте и сливаясь цветом с ночью. Пирамида, занимающая целый сектор неба, была еще совсем рядом, когда ее корпус стал невидимым и полностью исчез из поля зрения. Словно здесь его никогда и не было. Хотя Гомеш точно знал, что на самом деле устройство будет постоянно присутствовать где-то неподалеку. У серых в этом мире были свои интересы, хотя контракт с ним был расторгнут, интересы эти никуда не исчезли. а значит, не исчезнуты сами серые – «уаси», как называли их древние жрецы анунаков. Серыми Гомеш называл про себя, так же, как называли их доморощенные уфологи. Постояв еще некоторое время, он в задумчивости направился в сторону машины, ждавшей его неподалеку на подмосковном шоссе. Идти было довольно далеко, но такая прогулка была нужна, чтобы прийти в себя после всего случившегося. События вышли из-под контроля, хотя серые выполнили свою часть обязательств, создав и клонировав нужный объем сыворотки, тем не менее в последний момент были уничтожены все ее запасы и все оборудование, на котором сыворотка производилась. То же, что не успела уничтожить непонятная группа, Гомеш приказал сравнять землей сам, благо лаборатория, на которой все производилось, была подземной. Его план провалился, и нужно было замести следы, на случай, если кто-то из других семей решит покопаться в деле. Победителей не судят, но сегодня он не победитель, а изменник. самовольно начавший проект и отдавший жертву. Официально все выглядело как теракт на одном из медико-биологических НПО, которое создавало препараты для армии. Неофициально, чтобы убрать всех ненужных свидетелей, пришлось организовать расстрел почти всей охраны, набранной кабаном залить напалм в катакомбы. А в уровень 5 было закачано несколько тысяч кубов бетона, похоронив все навеки, вместе с охраной и бывшим там персоналом. Древняя база открыта. и уже не пригодится. гамеш это чувствовал, поэтому уничтожал все основательно. Кто организовал нападение? Он до сих пор терялся в догадках. Так и осталось непонятным, как они это сделали и куда исчезли. Погибли они на самом деле или нет? Как вообще они туда попали? Может действительно сохранилась в той эпохи какая-то карта с проходами? Это могли быть американцы или китайцы, могли быть кто-то из семей Запада или еще кто-то. Зетов он исключал, это им запрещено, однако настораживал тот факт, что нападавшие сохранили тьорков, не уничтожили и не забрали с собой. Значит, они понимали, как вести подобные дела с серыми. Все поиски и расследования ничего не дали. Абсолютно. В любом случае, оказалось слишком много врагов. Слишком много. Гомеш вертел в кармане печать из нефрита, древний знак окончания договора. Он отдал почти такую же серу. В общем-то, все контакты с серыми сегодня свелись к обмену печатями. Древний этикет, свято соблюдавшийся в подобных делах. Несмотря на всякие новшества, ручки, факсы и так далее. Если бы у него были претензии, он мог бы не отдавать свою печать. Но в том-то и дело никаких претензий не могло быть. Препарат был уже готов, испытан, а затем произведен в концентрате. Серые свою работу выполнили. За безопасность отвечал он. Вдобавок он подверг опасности их драгоценных тверков. В машине его ждал Ушайс, которому было приказано остаться здесь. Зрелище пирамиды он бы точно не смог выдержать. Неподалеку припарковались четыре джипа охраны, да и движение по трассе было достаточно оживленным. Гомеш общался с серыми не более чем в километре отсюда, но их пирамиду никто так и не увидел. Здесь был центр выхода особых геомагнитных энергопотоков, входя в резонанс с которыми, материя могла словно выпадать из реального мира, и здесь пирамида серых могла вклиниваться в пространство. Когда это происходило, часть измерений выпадала из реальности, поэтому в этот момент никто не видел ни пирамиду, ни находившегося рядом Гамеша. Сквозь них можно было даже пройти. Подобная геомагнитная энергия была и в том месте, где стоит Кремль. Собственно, такая структура пространства всегда там, где есть место силы. И пирамида Серых могла там также вклиниваться в пространство. Но в декабре 2009-го, когда заключался договор, случился инцидент. пирамида вклинилась в пространство, однако оказалось, что энергопоток в районе Кремля стал настолько слаб, что резонанс дал сбой и поле развалилось. Объект стал виден, едва не разрушившись. Больше там они не могли появляться. Кремль и геомагнитное пятно, в котором он находился, теряло силу. «Ну как вы тут, Андрей Борисович?» Гомеш приветливо кивнул у Шайсу, который был весь покрыт холодным потом в ожидании партизан с гранатометами. В него стреляли несколько лет назад как раз на этой трассе, неподалеку. На самом деле партизан, конечно, никаких не было. Это люди Гамеша. Тогда задействовали пару клоунов, чтобы изобразить как бы нападение. у Ушайз в детали посвящен не был, и потому сыграл свою роль блестяще, ибо был испуган не на шутку. И поскольку играл он хорошо, по 33 раза пересказывая, как чуть не умер, на других слова предупреждения подействовали как нужно. Они стали более послушны. «Все в порядке, Аркадий Семенович. Как вам? Уже лучше?» Вежливо поинтересовался Ушайс. «Да, уже лучше. Что-то мне не здоровилось с утра сегодня. В машине совсем укачало. Сейчас вот прогулялся, подышал. Все вроде в норме. Можем и дальше ехать по делам». Дела все сегодня были уже по сути сделаны, подводя итог бесполезным годам работы. Но, к счастью, Гомеш никогда не складывал все яйца в одну корзину. как любили говорить местные аборигены. Уже полным ходом шла работа с двумя запасными вариантами, и хотя сроки реставрации СССР переносились, сама реставрация, по его плану, никак не отменялась. Он старался не думать о том, что контроль над людьми стремительно ослабевает. Мерседес тронулся по ночному шоссе. Из окна машины казалось, что деревья будто стали уплывать. Где-то в глубине души червячок неуверенности терзал Гамеша Ему почудилось, что страна также уплывает из-под него. Он взял трубку спецсвязи, расположенную в машине. гамеш почти никогда не пользовался ею. Но в этот раз рука машинально потянулась к этой штуке допотопного дизайна. Через несколько гудков на том конце ответил удивленный голос начальника Газхрана. Давненько вы не, не звонили, Аркадий Семенович. С этим я никогда не звонил. А теперь звоню и говорю. Готовь ящики, собирай все самое ценное... и готов перебрасывать пока в Лондон. И пока никому ничего». На том конце послышалось заикание и что-то нечленораздельное вроде «ау». гамеш представил собеседника с открытым ртом и еще раз добавил. «Понял? Никому». Не дожидаясь ответа, он положил трубку. «Стоит ли говорить совету Семенья?» «Черт с ними, надо подумать о себе», — решил гамеш Озеров Озеров сразу даже не заметил, как начало темнеть Сегодня пятница, до десяти вечера, когда начинался русский взгляд на Ари-радио, оставалось чуть более часа Он старался не пропускать передач Мелодия лежащего на столе мобильного телефона вывела Озерова из размышлений Не глядя на номер, он машинально взял трубку, услышав привычный голос Надея Включай телевизор Представляешь, какие-то чеченские террористы устроили на Формотоксе предел собственности. Но доблестные чекисты, как обычно, всех поймали. Давай потом свяжемся по скайпу. Озеров потянулся за пультом, нажал кнопку, и комнату наполнили звуки очередной тупой рекламной заставки РТР, расхваливавшей Газпром. После чего диктор объявила, что будут передавать срочное сообщение про другое о Формотокс. На полминуты в телевизоре появилась голова диктора, потом строгая голова президента, потом сразу три головы силовых министров, после чего перешли к делу и показали дымящиеся развалины здания, фото которого лежало у Надея на столе. Вокруг бегали какие-то граждане в масках, в пожарных шлемах, в солдатских касках. Граждане в фуражках типа аэродром стояли в сторонке и мутными глазами взирали на происходящее. Самые толковые бойко давали интервью прессе. Потом стали показывать трупы террористов, что заставило Озерова непроизвольно вздрогнуть. Но трупы были обычные. Они принадлежали одетым не по сезону каким-то бородатым гражданам не то арабской, не то северокавказской внешности. Был даже негр. Одеты граждане были кто во что гораст. Кто в кеды, кто в камуфляж, кто в ободранную маску. Для Озеровов было всегда загадкой. Террористов обычно расстреливают прямо перед шоу или свозят из окрестных моргов. Дубровин, смеясь, как-то высказал предположение, что на мосфильме для террористов держит банк муляжей специальных, чтобы после штурма какого-нибудь Беслана по-быстрому выложить в рядок успехи ФСБ. Но в данном случае успех был очень крупный. Озеров насчитал не меньше 30 трупов. И их все сносили. Как пояснил прессе какой-то мордатый силовик, ООО «Фармахим» стало центром спора хозяйствующих субъектов. Спор был горячий. Хозяйствующие субъекты подтянули группы поддержки, которые тут все и разгромили. Но потом приехали Альфы, Вымпелы и прочие хорошие парни, и всех, кто оказал сопротивление при аресте, положили. Кого-то даже взяли в плен изъяли у него Коран и прочую экстремистскую литературу. Сейчас он раскаялся и дает показания. Озеров поставил канал на запись, чтобы потом подробно отсмотреть все, что попало в кадр, но уже сейчас было понятно, что операция прошла с полным успехом и достигла цели. дошло время прямого эфира русского взгляда на ари радио который начался как обычно с обзора событий а затем был посвящен символам русского движения передача шла своим чередом когда в эфире прозвучал необычный звонок слушателя пролетающую пирамиду в завидоворусской области район завидова буквально полчаса назад и горит прямо над них запада на восток пролетела нло говорит черная пирамида озеров был весь внимание Пирамида Завидова. Где-то в глубине души нарастало какое-то торжество. Необъяснимое чувство подсказывало, что событие прямо связано с результатами их операции и означает что-то плохое для их врагов. Эпилог. Надей уже почти засыпал, когда раздался звонок. На экране мобильника высвечивалось имя Ивана и его телефон. «Я не очень поздно». «Да что уж там». Голос Надея, мигом потерявшего сон, выдавал заинтересованность. «Просто я подумал, что нужно позвонить сейчас». Иван выдержал паузу. Войско Рамы победила армию ракшасов. «Вы слышите?» Ракшасы стряхнули наваждение и проснулись. Войско их разбежалась.